Элен, блио. Мне все равно. Голова первая. Щепка, ты глухая что ли? Сказала, иди сюда. Игнор, мое второе имя. Привыкла. Пару ты забудут. Щепка у нас типа гордая, или это считает себя лучше других? Слышишь, Щепка? Считаешь себя круче нас? Да чего вы к ней прицепились? Отстаньте. А ты, вонюк, вообще молчи, а то и ты я гребешь. Одиннадцатый е полне оправдывает буку, на которую называется. Ежки, они и есть ежки. Угаразд же на меня попасть. Щепка, нет, она меня достала, слышь ты. Меня резко хватают за плечо, разворачивают. Вижу перед собой лицо Мироновой. Наверное, красивое было бы, если бы не надменная ухмылка и тонна грима. Мы за тебя ашка проиграли, ты овца. Ты на хрена сказала, что умеешь волейбол? Я сказала, я никому ничего не говорила. В личном деле записано. И я-то как раз умею в отличие от ты. Мирон хватает меня за влажную от пота майку, толкает к стене. Бить будет. Интересно, это что-то новенькое. Мирон да забейте на нее. Забей. Да я с бешками забилась, что мы ажику делаем. Я пять кассерей поставила, а это убогая наслила. продолжаю молча смотреть ей прямо в глаза, не мигая. Что ж, что, а играть в гляделки я хорошо умею. Никто ещё не переигрывал, кроме кроме того, кого уже нет. И взгляд мой не все выдерживают. Вот и Мирон слелась, опустила свои опахало на рашнины. Тварь, я тебя, Мирон Харе, отпусти новенькую. А она нам, между прочим, 20 очков принесла. Именно в трёх партиях. Но всё равно я виновата в проигрыше. Ну да, в некоторой степени. Не взяла пару подач, а могла. Но это спорт. Бывает. Руки вспотели, устала, дыхалки не хватило, не допрыгнула с моим таростом, метр скепкой. Ха-ха. Ну и плевать. Ни конец света для меня. Да уж, если бы в раздевалку заглядывает наша староста, варька Сёмина. Ну вы что застряли? Конер там разбор полётов хочет устроить. Конерам они называли учителя физкультуры, фамилия которого была Кананенко, в честь бойца ММА Конера Макгрегора, я так понимаю. Дебилы. Отвали, Сёма, у нас тут свой разбор. Миронова снова повернулась ко мне. С тебя 10 косарей, поняла ущербная. Ты что, Мирон? Вай 10? Ты же 5 ставила. Подаёт голос шестёрка Мироновой Дунаева. По прозвищу Дуня. Я бы ее иначе называла, впрочем, коликух тут у них много, самых разных. Отвалит упорылое, пять ставка, пять я бы выиграла. Не принесешь завтра щепка, процент начнет капать. Вдуплила? Не принесу. Что? Туша Мироновой подается вперед, а рука замеряет на моем горле. Да ну, рука прикладство началось. Ты принесешь, ясно? Молчу. Спорить бесполезно. Никаких денег я ей естественно не отдам. Понимаю, что после этого они будут из кожи вон лезть, чтобы превратить мою жизнь в ад. Только они ни хрена не знают, что такое ад. Я уже в аду, давно, и плевать, что будет, и на них плевать. Поднимаю руку, беру Миронову за запястье, сжимаю силой, стараясь отвести её лапищу от себя, продолжая смотреть прямо в глаза. Слышь, Миронова, она походу рили really крейзи, больная. Не связывайся с ней. Мочканёт ещё. Я её сама мочкaну. Из зала раздаётся противный звук судейского свистка. Снова заглядывает Тёмина. Ну, девки, ну быстрее, пойдём. Миронова резко толкает меня спиной, впечатываюсь в стену. Больно, но пофигу. Потом неожиданно выхватывает у Дунаевой бутылку с какой-то ядовито-красного цвета газировкой. и выливает прямо на меня. Вот же умойся грязь воняешь. Просто прекрасно, тварь. Стою, обтекаю. Так не охота было в душ, теперь придётся. Почти всё это бабье братство ржёт надо мной. Срываю майку вместе с ней спортивный лифчик, мокрый и липкий от сладости, бросаю на лавку, хватаю полотенце. Действительно надо умыться после твоих поганых лап. Что? Но ответить миру он уже ничего не может, так как свисток Конноран под самой дверью. Иду в душ. Хорошо. Жаль, что вода не может смыть все, что хотелось бы. Не может оставить меня чистой такой, какой я была еще год назад. Не думать, Лерка, не думать. Еле удается унять дрожь в руках. Выхожу из душевой. Моей одежды в раздевалке нет. Усмехаюсь. Да уж, как тупо. Больше ничего придумать не могли. Примитивные создания, одноклеточные, блин. Хорошо, хоть в кабинку я пошла в трусах. Эти тупые овцы думают, что меня это остановит. В руках у меня влажное полотенце. Оно небольшое, не банное. Грудь, конечно, им прикрыть можно, вопрос на фига. Смотрю на себя в круглое зеркало, висящее на стене, и выхожу в зал. Нарочно хлопнув дверью. Show must go on. Шоу должно продолжаться.